Глава 41. Марк. Я ищу ее. Каждый дурацкий предновогодний день бомблю телефон лики звонками и сообщениями. Если бы я мог не тратить на сон ни мига за все 24 часа, то каждая секунда была бы посвящена поискам. Ищу рыжика там, куда только могу доехать и дозвониться. Проверяю общагу, караулю дворы ее родительского дома, еду в дом своей матери, но там меня ждут запертые ворота. Лика не вернулась и в особняк моего отца. Все ее вещи до сих пор здесь. И папенька после позорного скандала в ресторане наотрез отказался хоть пальцем двигать в мою сторону. Опять свалил в Москву. А ведь его связи могли быстро решить все проблемы с поиском Лики. С моей мамой тоже договориться не удается. Она, как и Лика, игнорирует изо дня в день мои звонки. Я получил от нее всего одно сообщение. «У нас все хорошо». «У них-то хорошо. А у меня?» За последние несколько суток все поперек горла. Еда, вода, сон, кислород. Как оказалось, без нее мне это нахрен не нужно. Теперь остается лишь лежать на пустой кровати, залипнув взглядом в потолок, встречая так ночь с 31 на 1. Мне глубоко плевать на всю эту новогоднюю требуху и веру в чудеса. Но ровно до того момента, пока за два часа до боя курантов мне не падает на телефон сообщение от матери. Жду в 23.00 по адресу... Я слетаю с кровати за секунду. Через две моя машина уже рассекает светом фар снегопад на улицах города. В 23.15 паркуюсь в скромном дворике одного из новых районов. Мое сердце совершает кульбит, когда вижу маму, стоящую у нужного подъезда, указанного дома. Одну. Заметив мою машину, она быстрым шагом направляется к ней, отмахиваясь от тонны снега, летящего сверху. Я выскакиваю из салона прямо так, в водолазке и джинсах, даже не удосужившись накинуть на себя куртку. «С наступающим! Опаздываешь!» Сдержанно приветствует меня мама, затормозив у капота автомобиля. «Где она?» Я нервно сглатываю. «Шестой этаж, тридцатая квартира. Только Лика не знает. Прямо в руки мама вкладывает мне связку ключей. И я сжимаю их так, что металл сжет ладони». «Думаешь, она станет говорить со мной?» «Не знаю, Марк». Мама неоднозначно пожимает плечами. «Это я даю тебе шанс». А как решит Лика? Что тебе дальше делать без понятия? Хочешь, хоть на коленях ползай. До боли сжимаю губы и просто киваю. Спасибо. Окутав себя густым облаком пара от тяжелого вздоха, моя мать делает ко мне шаг и, чуть приподнявшись на носках ботинок, целует меня в лоб. Дурак ты, Марк. Дурак? Черта с два. Я просто законченный кретин, но увидеть Лику должен. Лестничные пролеты до шестого этажа преодолеваю на одном вдохе а на втором почти бесшумно проскальзываю в квартиру под номером 30. На третьем хватает смелости только, когда встречаюсь взглядом с перепуганными голубыми глазами. «Как ты здесь?» Лика растерянно смотрит на меня в упор, но догадывается обо всем сразу. «А, твоя мама. Вот в чем был подвох. Только не злись на нее. Мне искренне хочется, чтобы мамин сюрприз мог хоть как-то пустить трещину между ней и Ликой. Можно я войду?» «Дай угадаю. Поговорить?» Жестко бросает мне рыжик, сердито сдвигая брови. Подтверждаю ее вопрос кивком. «Давай, говори». Лика демонстративно складывает руки на груди. А я с жадностью всматриваюсь в ее пальцы правой ладони, сжимающие предплечье. И едва не выдыхаю с облегчением. «Не сняла». Обручальное кольцо еще обнимает ее безымянный палец. «Как и мое. Мой». «Можно не на пороге?» Я с намеком кашусь за угол коридора. Лика молча одаривает меня взглядом с ног до головы, от которого мигом сушит во рту, но в дом все же впускает. Уютная квартирка-студия погружена в мягкий полумрак от горящих свечей на новогоднем столе. Обстановка максимально интимная, только вряд ли мне это сейчас чем-то поможет. Став лицом к окну, Лика обнимает себя за плечи и, не оборачиваясь ко мне, равнодушно озвучивает. Говори. Смотрю на изящную линию спины, приоткрытую струящимся платьем и собранными на затылке волосами, мягко сияющими в отблесках свечей, теряя весь боевой настрой своего прихода сюда. Черт, как я скучал по Лике. Дико. Вся моя шикарная речь, которую я так долго крутил в своей башке, больше ничего не стоит. Мой деревянный язык липнет к небу, и я так и мнусь всего в двух шагах от нее. Молча. Зашибись, я приехал оправдываться. Что там мама говорила про колени? «Я слушаю, Марк. Говори и проваливай. А то, с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь». Бросает мне Лика, чуть повернув голову к плечу, гордо демонстрируя свой точеный профиль. «Теперь я и хочу провести его только с тобой». Нервно оттягиваю ворот водолазки. Мне тесно и душно, отроя эмоций внутри. «Да? Назови мне хоть одну причину, по которой я должна тебе верить. Как выяснилось, притворяться – это в тебе на сто баллов». «Лика, я влюбился». Сипло выдыхаю из себя. Не знаю, когда и как именно, лохмачу пятерней волосы в надежде разогнать весь бардак в черепной коробке. Во время этого гребаного спора или прямо на нашей свадьбе, а может вообще, когда только увидел тебя возле входа в университет, но влюбился. Мои руки падают вдоль тела, и я снова утыкаюсь взглядом в ее профиль. — Нет, — цедит она, качая головой, — ты здесь лишь потому, что я залетела. А твой отец настучит тебе по тыкве, если... И я срываюсь, как с цепи. В два шага оказываюсь перед ликой, хватаю ее за плечи, разворачивая к себе. «Да к чертям все! Отца, друзей, людей! Я здесь, потому что сам хочу этого! Быть с тобой! С вами!» Опускаю глаза туда, где ткань платья очерчивает округлившийся живот. «С нами? У тебя что-то с памятью?» Язвят голубые глаза. «Ты предлагал аборт». Я испугался. «А мне, значит, не было страшно? Ты как-то не предупредил, что просто нас трахнешь меня и бросишь? Не предупреждал, что, будучи беременной, я окажусь тебе ненужной? И в известность не поставил, что когда я опять решу тебе поверить, то в очередной раз окажусь дурой? И если ты думаешь, что сейчас я так просто возьму и...» Но Лика внезапно замолкает, меняясь в лице на полусловие. Ее ладони резко ложатся на живот, и взгляд направляется туда же. Она застывает, Чувствую, как Лика перестает даже дышать в моих руках. «Ты чего?» – перепуганно замираю и я. От такой стремительной смены реакции и поведения Лики быстро холодеет внутри. Но она все еще молчит, смотрит на свой живот, широко распахнув глаза. «Лика, тебе плохо? Давай скорую! Хотя лучше я сам отвезу, они же сейчас не приедут!» Тараторию я, собираясь уже сгрести Рыжика в охапку и лететь с ней к машине. Но она, наконец, поднимает свой взгляд на меня и в нем самый чистый, трепетный восторг. Он начал пинаться, Марк! Несколько мгновений я просто туплю, хлопая глазами. Кто? Зачем? Куда пинаться? Но восторженный вдох лики и плавное движение ладони по животу быстро ставят все на места. Черт, а вот это неожиданно! Можно? Срывается с моего языка так же быстро, как я протягиваю свои руки туда, где лежат и ее. Но отшатнувшись, Она мгновенно становится рыжей колючкой, смотрит на меня как на того, кто вот-вот сделает ей больно. В глазах обида и целая вселенная недоверие. Опять. «Пожалуйста», — Хриплю Лики с соднящим чувством в груди. «Один», — доносится со всех сторон из-за стен. Лика все еще пронзительно смотрит на меня. «Два», — кусает губы, начиная дышать чаще. «Три», — я делаю уверенный шаг к ней. «Четыре», — Рыжик закрывает глаза, но ее пальцы касаются моих. «Пять!» Взяв мою ладонь, Лика кладет ее на свой очень теплый, округлившийся живот. «Где-то здесь», — с придыханием шепчет она. «Шесть!» Я не дышу, потому что внезапно мир теперь оказывается лишь в одной точке, прямо у меня в ладони, под которой четко ощущаю легкие толчки. а хре нет Рыжик, он реально толкается. Хриплю я обескураженно. Или она? или радостно трясет головой в ответ. «Семь!» Я осторожно кладу и вторую ладонь на ее живот и становлюсь к ней так близко, что между нашими лицами один на двоих воздух. Склонив голову, соединяю нас лбами. «Восемь!» Как и Лика, закрываю глаза и ощущаю еще один крошечный толчок под пальцами. Это вообще что за крышесносная лавина адреналиновой нежности? Одуреваю сам. «Девять!» «Один шанс, Лика!» — шепчу ей надсадно. «Десять!» «Марк!» — ее шепот жжет мои губы. Я не выдерживаю, не даю ей договорить и целую Лику. Схожу с ума, когда врываюсь в ее рот языком и не чувствую сопротивления. «Одиннадцать!» Мое чокнутое сердце сейчас орет о единственном шансе так же, как и соседи за стеной отсчитывают секунды до Нового года. «Двенадцать!» Дай мне шанс. Прошу.